Вышедший в гостиничный холл Леонид остановился возле огромного окна, из которого открывался потрясающий вид на Онежское озеро. Достал мобильник и, поразмышляв немного, вызвал из телефонной памяти номер Осеевой. На почтительном расстоянии от Купцова здесь же в холле сейчас тусовались в легкую забратавшийся охранник долиханова и добравшийся до Карельской столицы на казенных четырех Влад. «Добрый день, Яна Викторовна!» «Леонид?» Через сотни километров изумленно отозвалась юрист-консульт. «Здравствуйте. А вы? Вы откуда? Мне с утра на работе сказали, что вы с Голубковым в командировку уехали. В Петрозаводск?» «Есть такое дело. Я как раз из Петрозаводска и звоню. Вашей, так сказать, милостью. А почему моей? Так ведь это вы порекомендовали брюнету мою кандидатуру в качестве запасного игрока?» я «А разве нет?» – насторожился Купцов. «Хм, а, а вы, собственно, чего звоните-то? Что-то случилось?» «Да нет, просто захотелось узнать, как у вас дела, как сын». «А что сын? Он же у вас заболел». «Глеб заболел? А разве, разве нет?» «Да, слава богу, еще с утра был жив-здоров». «Погодите», – встревожилась Асеева. «Погодите, Леонид, может, у вас есть какая-то другая информация? Они с бабушкой второй день на даче, и сегодня я их еще не набирала». «Нет-нет, все хорошо», – поспешил успокоить ошарашенный купцов, только-только начавший что-то такое соображать. «Это я, похоже, напутал, перепутал вас с кем-то». «Уф, как вы меня, Леонид Николаевич, напугали!» «Простите, я не хотел». «Ладно, проехали». Значит, говорите, просто перепутали? Именно так. Что ж, немудрено, оправившись от испуга, привычно извитильно теперь констатировала Асеева. В каком смысле? Холостому мужчине не трудно запутаться в окружающих его многочисленных женщинах, не правда ли? Нет, не правда, Яна Викторовна. Яна, ты же знаешь. Вы же знаете, как я к вам отношусь. «Леонид Николаевич, у вас все?» – ледяно отчеканила юрисконсульт. «Просто у меня сейчас в кабинете посетители и вообще очень много работы». «Да, у меня все», – потеряно сказал Купцов. «Прекрасно. Тогда желаю вам хорошо провести время в Петрозаводске. Уверена, Виктор Алюбертович сумеет организовать для вас обоих прекрасный досуг. Всего доброго». «Вот и поговорили». «Ну, Петрухин, ну, скотина! И брюнет тоже хорош! И ведь как складно они спелись! У-у-у!» Тверь, 24 августа, среда. Магазинчик был невелик, и по внутреннему своему убранству, а главное по характерному типажу кустодиевского размера продавщиц, в неопределенного цвета халатах и колпаках, более всего смахивал на сельпо. Петрухин какое-то время поизучал богатейшую линейку, представленную на витрине алкогольной продукции, и, определившись с выбором, обратился к лузгающей семечке ближайшей работницы торговли. «Мадам, будьте любезны бутылку Тверской Зорьки, вот эту за 85». Продолжая щелкать плодами подсолнечника, продавщица окинула оценивающим взглядом прилично одетого Петрухина и простодушно поинтересовалась, «Приезжий, чоли!» ли а с чего вдруг такие выводы?» Искренне подивился Дмитрий проявлению вот такой проницательности. «Наша-то местная алкашня вся в курсе». «В курсе, простите, чего?» «Зорька, отрава редкостная. Короче, не советую. Возьми лучше охотников на привале. Всего на тридцатку дороже». «Отрава это как? В прямом смысле, что ли?» «Ну, лаз ты, может, и не склеишь» просветила Петрухина торговый работник. Но башкой с утра будешь мучиться гарантированно и долго. А тех, она акцентированно посмотрела на чужака, которые без опыта с полбутылки с ног валят. Даже так? Хм, то, что нужно, беру. Согласно кивнул Дмитрий, выкладывая в блюдечко сотню. Продавщица выставила на прилавок бутылку и отсчитала от чего-то влажной мелочью сдачу. Дождавшись, когда за удалившимся Петрухиным закроется дверь, она поворотилась к напарнице, которая все это время с интересом прислушивалась к диалогу продавец-покупатель и удивленно откомментировала. «Семеновна, видала фрукта, а ведь с виду приличный человек, ни почем не догадаешься, что пьянчуга». В ответ товарка презрительно скривила толстые губы. «Да не пьянчуга он». Просто скупердяй. После чего громко вздохнула о своем, опотаенно бабьем. Эх, нет средь мужиков совершенства. Те, которые поплошь, алкаши. Те, что поприличнее, сплошь жмоты. Железнодорожная лежала на окраине, за переездом. Улица эта имела вид как бы деревенский, но на самом деле таковой формально не являлась. Между тем по утрам здесь кричали петухи, На лугах за домами паслись козы. Возле каждого дома был огород. Но деревне все это уже не принадлежало, как не принадлежало и городу. В этой отшибленной части Твери неспешно проистекала полугородская, полудеревенская жизнь с кроликами и козами в сараях, бочками квашеной капусты, самогоноварением, мотоциклами ИШ в тесных гаражах, газовыми баллонами сохнущим на веревках бельем, пьянством 80% жителей, сериалами с утра до вечера, сплетнями, драками на дискотеке. Как все это было далеко от Казанской улицы в Санкт-Петербурге, от золотой птицы в языках пламени и выстрела карабина «Вепрь». От улицы с социалистическим названием «Железнодорожная» за версту тянуло тоской, желанием напиться с утра и набить кому-нибудь морду. Пожалуй, более тягостное впечатление на Петрухина производили разве только шеренги панельных пятиэтажек в ноябрьских сумерках, когда мокрый снег, ветер, нет троллейбуса и денег на водку, и только вывеска над остановкой «Скрип-скрип-скрип-скрип» в кармане неожиданно заголосила мобила. Дмитрий чертыхнулся какого там черта кому надо, и вытащил телефон. Правда, для этого ему сперва пришлось извлечь на свет Божий, бережно упрятанную во внутренний карман куртки, бутылку. Петрухин посмотрел на высветившееся на дисплейчике следачок и вместо приветствия продекламировал. «Долго будет Карелия сниться!» «У вас с брюнетом что, помимо общей хитрожопости, до да кучи еще и единый песенный репертуар?» – донеслось в ответ раздраженная Купцовская. «Ты чего такой сердитый, лёня Сказочный край колевалы не впечатлил. Или командировочка напряженно складывается. Вот-вот, очень точно подобрано слово. Именно что напряженно. А что так? Кончай придуриваться. Не понял. Чего стряслось? Все, хорош из меня идиота лепить. Окончательно рассердился Купцов. И вообще, за эти ваши шуточки с брюнетом после потолкуем. А пока лучше расскажи, как там у вас. Нормально. То есть вы еще никого не... Адреса установили. Сейчас выставили дома Мирошникова. Вы там поосторожнее, Димон. Дело-то стрёмное. Да ладно, старый? Как можно беззаботнее отозвался Петрухин. Все будет тип-топ. Кстати, для информации тебе, сим-карты на паспорт Нечаева регистрировал один и тот же человек. Рост ниже среднего... Лысый, в чёрных очках, с приблотнёнными манерами. Откуда знаешь? Вчера вечером, перед поездом, за который мы и с тобой ещё серьёзно поговорим. Клоуны, блин. Что один, что второй. Так вот, я прогулялся в оба салона. И в обоих случаях мне дали характернейшее описание. Человек приходил с паспортом Нечаева и объяснял, что тот, дескать, его директор, который приказал срочно приобрести симки. «Спасибо, дружище!» хрен мне твое спасибо!» «Лучше поинтересуйся у Зеленкова, не знает ли он кадра с такими приметами!» «Все! Когда сделаете, сразу отзвонись!» «И не пуха вам!» «К черту! Иди ты к черту, Ленька!» Александр Павлович Мирошников продолжал колоть дрова во дворе своего дома. Он был гол по пояс, по мускулистому телу тек пот. На левом плече синела стандартная ВДВшная наколка. Сквозь тонированное стекло Петрухин наблюдал за ним в шестикратный полевой бинокль и, разумеется, доподлинно не мог знать, что видит именно Мирошникова Александра Павловича 1980 года рождения. Но интуиция, соответствие по возрасту и наколка на плече подталкивали именно к такому выводу.